Глава 25. Когда теория заслуживает внимания. Вернёмся в подземелья. Пока не знаю, ответил я. Я всё думаю об охотничьей судьбе Моны Лизы. Было бы неплохо взять с собой на дело несколько человек, а лучше большую команду. Тогда, когда мы отправимся искать договор Моны Лизы с демонами, у нас будет намного больше шансов на успех. Почему? Спросила Аманита, откинувшись на спинку дивана и потирая округлившийся живот. Димоница так хорошо наелась, что выглядела немного беременной. У тебя же есть громобойное копье и суперпрочные броне бронедоспехи. Монолайз ничего не сможет тебе противопоставить, особенно после того, как мы завалим младшего демона. Огнестрел это, конечно, огромное преимущество, начал я, потирая подбородок. Но у него всё ещё есть армия. А я всё-таки не Халк. Я не могу стрелять сразу во множество людей одновременно, и он, вероятно, уже понял это. Судя по тому, что говорят об этом Моналисе, он безумен, но точно не глуп. Если бы я был на его месте, я бы постарался задавить кого-то вроде меня большим количеством солдат и устроить на меня ловушку, обрушить мне на голову свод пещеры или заманить меня в яму с кольями. Тут ты, конечно, полностью прав, признала Амонита. У него могут появиться и другие идеи, добавил я, обдумывая наши расклады. Например, бросить против меня магов. Ты говорила, что у магии есть свои пределы, но достаточно одного меткого огненного шара, чтобы расплавить ствол моего автомата или просто сбить меня с ног. Поэтому нам в любом случае понадобятся союзники, если мы собираемся совершить набег на владения Моны Лайса. Мы могли бы поговорить с Лираей, предложила Амонита. Он возьмёт, как всегда, дорого, но работу свою он всегда делает качественно». «И чем именно он может нам помочь?» — спросил я, подняв бровь. «Кажется, он очень хорошо осведомлён обо всём, что происходит в подземелье, но в деле я его ни разу не видел, если не считать тот вкусный чай, которым он нас напоил». «Он, как правило, торгует информацией», — сказала Амонита и пожала плечами. «Но он ещё и искусный вор. Лучше тебя». — спросила Мэй с дразнящей ухмылкой, вернувшись с кухни, где закончила мыть посуду. «Я могу срезать кошелёк, так что вы и не заметите. Нет никого лучше меня!» Демоница усмехнулась и похлопала себя по округлившемуся животу. «Ну, конечно, не в подобном беременном состоянии, но это не в счёт». «Вы можете попросить Кикимби о помощи», — сказала мне Мэй, подмигнув. Я усмехнулся. Моя жена Милашка просто спала и видела, чтобы я взял себе вторую или третью жену. Тем не менее, в её предложении действительно было здравое зерно. "Знаешь", сказал я вслух. "Попросить о помощи Кикимби это действительно хорошая идея. Кикимби очень хорошо проявила себя в бою с демоном. Она отважная воительница и, кажется, действительно ненавидит Монолайса. Я гарантирую, что принцесса Пиклис не пойдёт играть с плохими ребятами вроде нас". особенно если её мамочки не отпустит, усмехнулась Амонита и даже закатила свои жёлтые глаза. А она не отпустит. И я готова поклясться своей накачанной пупкой, что королева Кумыс расценит нашу идею как развязывание войны с другим кланом, ну или как минимум незаконное проникновение в королевские владения. Думаю, королева подобриет, если мы окажем ей и её народу услугу, сказал я. Например, убьём одного обнаглевшего демона, накормив его волшебными патронами из света. Хорошая идея, рогатая красотка кивнула. Возможно, после этого король его подобрит, но я бы не была уверена на все 100. Что ж, тогда именно так и поступим, решил я. Я долгнумам ещё пару дней на их исследования и эксперименты. Мы с дамами провели несколько прекрасных дней вместе, обсуждая будущий ремонт в квартире. Ра разговаривали даже на тему, что будем делать, если Минасовы в конечном итоге продадут свой дом. Я даже посмотрел несколько эпизодов сериала про ведьмака, который так нравился девушкам, но концентрация упоротой повестoчки не давала мне сосредоточиться на просмотре и получить от происходящего удовольствие. От вида негра эльфов меня пробирало на ржач. В итоге меня чуть не выгнали из гостиной за то, что я пошутил во время одной из слащавых любовных сцен. и постоянно отпускал комментарии в духе «Трис как-то сильно изменилась за лето, и вообще книги и игры намного лучше». Надо будет как-нибудь показать им нормальное американское кино из 80-х или 90-х. Пусть почувствуют разницу. Но через некоторое время у меня снова появился этот зуд. Меня тянуло вниз, в тёмные тоннели, без объяснимой причины. И я сказал Аманите и Мэй, что пора снова вернуться в подземелье, Итак, демоницы и я собрали припасы, проверили наше оружие и всё прочее необходимое. Когда мы собирались выйти в дверь на задний двор, я поцеловал на прощание свою жену, кошка-девочку, пушистую и нежную, словно зефирка, с длинным хвостиком и двумя ушками, которые слегка опустились от осознания скорой разлуки. Тем не менее, мы старалась не подавать виду, что сильно опечалена очередным расставанием. Отнесите этот гостинец гному, сказала белокожая принцесса, протягивая мне полупрозрачный пластиковый контейнер, наполненный печеньем. Это очень мило, улыбнулся я. У дедуфка как раз на приек со вкусной едой. Должна оценить. Скажи им, что это благодарность от меня, настаивала мэй. За помощь её бемому мужу. Конечно, любовь моя, сказал я с улыбкой. Ты самое доброе и милое создание на этом свете. Мур Щёчки мы слегка заалели, она потупилась от смущения. Амонита подошла к мы, обняла крепко-крепко девочку и даже невысоко приподняла её над землёй. Это был первый раз, как рогатая красотка проявляла такую искреннюю симпатию. Я хотел сперва было пошутить, но в итоге решил никак вообще не комментировать ситуацию, а то ещё напугаю демоницу, и она опять зажмётся. "Я буду охранять его", пообещала демоница с нехарактерной для неё искренностью. И мы быстро вернёмся домой, милая сестричка. Мэй также крепко обняла Амониту в ответ и по-сестрински поцеловала в щёку, от чего демоница по кровку смутилась ещё сильнее. Наёмница быстро отстранилась и отвернулась. Мне показалось, что в её ярко-жёлтых глазах мелькнул намёк на слёзы. Береги себя, сестра, ответила тихо принцесса. Я поцеловал Мэй ещё раз, а потом мы с демоницей вышли за двери и направились к Сирине, чтобы в очередной раз спуститься в тоннель. Когда мы подошли к залам, где жили гномы, я услышал оживлённый разговор и даже почувствовал едкий запах пороха. Затем мы с Манитой прошли через арку и обнаружили всех четверых гномов. Старшие гномы сгрудились вокруг невысокого рыжего, пока он усердно высунув кончик языка, работал с перезаряжающей машиной, опуская рычаг и осторожно вставляя пулю в кожух. "Как дела, ребята?" спросил я, когда мы вошли в мастерскую. "Думаю, мы сегодня тебя порадуем, Денис." Ответил Твильгром, степенно поглаживая свою длинную белую бороду. А может быть, и нет. Твильгром, как всегда, бежит впереди вагонетки, усмехнулся Рыжен, потянув в очередной раз рычаг вверх. Рыжая борода невысокого гнома стала немного короче, чем в последний раз, когда я его видел, а усы и брови полностью исчезли, как будто их коровой языком слизнула. Огненная такая корова. Зачем ты сразу о плохом, Рыжен, укоризненно сказал Твильгром. "Я только о том, что ты слишком торопишь события", возразил рыжебородый гном. "Вы, ребята, не можете не спорить, не так ли?" спросила Аманита с шутливым тоном, сорясь за один из длинных столов и закинув ногу на ногу. Наш маленький друг немного расстроился, потому что чуть не спалил себе бороду, сказала Боляска, басовито расхотался. Его ракочущий смех разлетелся по мастерской. "Это не смешно!" фыркнул Рыжен, наблюдая, как его товарищи едва сдерживают смех. Главное, что есть результат. По моим расчётам, оно должно сработать. Но это не точно. Маленький гном поднял кусок чёрного сланца с белыми меловыми символами, похожими на огнь ируны. На те самые символы, которые мы самонитой видели на железной двери. Я не знал гномьего языка, но даже я мог сказать, что записи были нанесены в спешке. Уши чуть корявыми они выглядели. Может быть, вам стоит сделать перерыв? сказал я рыженому, который всё ещё злился из-за своих охочих товарищей. Вот гостинцы от моей жены. Я снял с контейнера крышку и поставил перед рыжеволосым гномом. Кожа на месте его брови приподнялась, собравшись в складки. Он протянул свои короткие и толстые пальцы и взял печенье с шоколадной крошкой. Печенье было хорошим и мягким. Моя готовила его по рецепту из интернета. Когда рыженок откусил кусочек, его маленькие голубые глазки расширились. Друг, твоя жена богиня? С благоговением спросил маленький гном. Меня как будто подземная богиня накормила молоком из своих персий. Другая жена? Амонита изогнула бровь, но Ружен проигнорировал вопрос. Слишком был увлечён печеньем. Трое других гномов подошли посмотреть на печенье. А Боляск даже вежливо покашлял, намекая, что он тоже хочет попробовать молоко из персий богини. Я передал им контейнеры, все гномы взяли печенье или два. Попробовав в гостинце, гномы разразились громкими одобрительными возгласами. Мы с Амонитой переглянулись и два подавили весёлые смешки. Собственно, касательно наших исследований, хрипло сказал Билнабан, жуя печенье. Хотя мы считаем, что свинец успешно приобрёл свойства магических кристаллов, способ доставки также может повлиять на результат. Что ты имеешь в виду? спросил я, ставя контейнер на рабочий стол. Что-то мудрёно гном объяснялся, почти техническими терминами. Наши предки делали магические наконечники для стрел и арбалетов, ответила балеск, слизывая с пальцев остатки шоколада. Пули, выпущенные из громобойного копья, подвергаются гораздо большему нагреву и путешествуют на гораздо большей скорости. Магические свойства иногда могут иметь непредсказуемые результаты в результате воздействия сил природы, и у нас нет возможности проверить это на практике. В теории высокая температура, трение и скорость могут привести к неожиданным эффектам. Всё, что нам остаётся, надеяться на мудрость предков, писавших священные тексты, добавил Твильгером. Хотя мы успешно повторили многие из их экспериментов, нам не хватает опыта и практики. Но теория верна, и расчёты рыжена заслуживают внимания. Агась, добавил невысокий гном и выразительно подвигал сожжёнными бровями вверх-вниз.